Смит ищет применение своим услугам. При ее появлении Псмит учтиво встал. Моя дорогая мисс Кларксон, сказал он, не могли бы вы уделить мне несколько минут вашего драгоценнейшего времени? Боже мой, сказал я, как странно, поразительное совпадение, согласился Псмит. Вы не дали мне времени.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 Эти непрерывные осечки мучительны для пылкого духа. Может быть, вы, юная новобрачная, пришли нанять свою первую в жизни кухарку? Нет, я не замужем. Отлично. Еву такая ничем не прикрытая радость несколько смутила. Наступила пауза, и тут же в приемную деловито взглянула справочная. «Мисс Кларксон вас ждет, сэр». «Оставьте нас!» — произнес Псмит, величественно махнув рукой. «Нам благоугодно прибыть одним!» Справочная вытащила глаза, но усмиренная его властностью и общим великолепием вида, молча удалилась. «Наверное, — сказала Ева, поворачивая в руке зонт, — мне следует вернуть его вам». Она поглядела на слезящееся окно. «Но ведь дождь еще не кончился. Лед, как из ведра!» — подтвердил смит «Так, может быть, вы и позволите мне оставить его у себя до вечера?» «От всего сердца?» «Огромное спасибо!» «Вечером я его вам пришлю, если вы скажете мне свою фамилию и адрес!» смит отрицательно покачал головой. «Нет, нет!» Если он вам может пригодиться, надеюсь, вы будете видеть в нем подарок. Подарок? Преподношение? Объяснил Псмит. Но не могу же я принимать в подарок дорогие зонты. Куда мне его отослать? Ну, если вы настаиваете, то можете отослать его в искородному хьюго Голдервику в клуб Трутни на Дувр-стрит. Но, прав же, это лишнее. Я не забуду И еще раз Благодарю вас, мистер Олдервик. Почему вы меня так называете? Да, ну, вы же сказали... А, понимаю. Некоторые путаницы в понятиях. Нет, нет, я не мистер Олдервик. И между нами, говоря, я этом очень рад. Интеллект у него ниже третьего разряда. Товарищ Олдервик всего лишь тот, кому принадлежит этот зонд. Ева вытращила глаза. Как?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 Я объяснил ему обстоятельства, и он весьма обрадовался, что мог оказать вам услугу. Дверь открылась, и на этот раз в приемную вошла мисс Кларксон, собственной персоной. Объяснения справочные по переговорной трубке были какими-то путанными и не удовлетворили ее. А потому она вышла выяснить сама, почему механизм ее бюро застопрился. — Мне пора, — едва увидев ее, — сказала Ева. — Я помешала. — Очень хорошо, милочка, что ты еще здесь! — воскликнула мисс Кларксон. — Я еще раз просмотрела книги, и оказалось, что одно незанятое место есть. — няни, пояснила мисс Кларксон чуть виноватым тоном. «Нет, нет, ничего не нужно», — сказал Ева, — «но все равно спасибо». Она дружески улыбнулась владелице бюро, одарила псмита, когда он открыл перед ней дверь другой улыбкой, и ушла. Псмит задумчиво отошел от двери. «Это молодая дама-няня?» — осведомился он. «Вам требуется няня?» — спросил мисс Кларксон, тотчас преображаясь в деловую женщину. «Мне требуется эта няня», — категорически ответил Смит. «Она чудесная девушка», — горячо сказала мисс Кларксон. «Никого я бы с такой уверенностью не рекомендовала, как ее. Она мисс Халлидей, дочь очень талантливого, но своеобразного писателя, который скончался несколько лет назад. Я могу тем более ручаться за мисс Халлидей, что долгие годы была наставницей в Этленхаусе, где она училась».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 Сказав, что вам требуется няня, вы подразумевали больничную сиделку? Мои друзья иногда высказывали такое предположение. Мисс Халлидер, разумеется, имеет больше опыт, как гувернантка. Гувернантка тоже в самый раз, сказал Смит. У мисс Кларксон возникло ощущение, что она чего-то не понимает.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 Насколько это такой уж верный путь к богатству и славе, в любом случае имеет смысл отковать необъятный мир из другой страны. Ну, а поэтому я пришел к вам. Извините меня, но я, правда же, не знаю. Мне это кажется крайне странным. Но почему? Я молод, полон силы, не имею никаких средств к существованию. Да, но ваш, ваш костюм...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 Если вы не в шутку, уверяю вас, я совершенно серьезен. Весь мой капитал в денежном исчислении составляет десять фунтов. Тогда, может быть, вы скажете мне вашу фамилию, а первый шаг сделан. Моя фамилия Смит. Т. Смит. Т. Не мое. Смит. Смит.